Глава 4. Симптомы половых инфекций. Мы уже говорили, что половой инфекцией может заболеть каждый человек, любой. Значит, вы должны знать, как протекают инфекции, чтобы вовремя распознать их у себя и у своего полового партнёра. Сначала желательно узнать, как выглядит норма. Норма самая трудная тема в медицине. Вариации нормы настолько разнообразны, что иногда даже опытные профессионалы затрудняются верифицировать все многообразные нормальные проявления человеческой индивидуальности. Есть два уровня заблуждения насчёт нормы: врачебный и обывательский. Врачебный связан с профессиональной деформацией. Когда врач привыкает всюду видеть отклонения, его глаз замыливается. И иногда даже в нормальных явлениях он склонен видеть болезнь. Поверьте, это не недостаток знаний или злой умысел. Это лишьнее подтверждение того, как велика ответственность врача и какими глубокими и обширными знаниями он должен обладать, чтобы правильно распознать редкий вариант нормы от болезни. Обывательские представления о норме отличаются от профессиональных. Как правило, пациент опасается неизвестности, и его состояние очень точно характеризуют пословицей: "У страха глаза велики". Заблуждения обычных людей сводятся к тому, что муха раздувается в слона. Простой прыщик считается патологией, вплоть до венерофобии, навязчивого страха заболеть половой инфекцией. который приводит к тому, что человек везде видит проявления половых инфекций и возможность ими заболеть. Например, русский религиозный мыслитель Владимир Соловьёв страдал сифилофобией. Сам он был неопрятен, злоупотреблял алкоголем, часто выходил из дому в чём попало, даже завернувшись в плед поверх домашнего платья. Но вот чего боялся и к чему относился щепетильно, так это к сифилису. По много раз мыл руки, избегал прикасаться к денежным купюрам и всячески чудил. Иногда человек, заметив у себя анатомические или физиологические особенности, настолько привыкает думать, что он болен, что его очень трудно бывает разубедить в обратном. Болезнь это своего рода эксклюзивность пациента, то, что отличает его от толпы. И снять корону оригинальности с него бывает непросто. Привычка видеть в себе носителя редкой, нераспознанной болезни приводит к мнимому расстройству. Заболевания нет, а человек думает, чувствует и ведёт себя так, как будто оно есть. Есть несколько нормальных проявлений физиологии, которые пациенты иногда принимают за симптомы болезней. Перламутровые папулы. Они же жемчужные папулы, они же папулы Фордейса. Это белёсые сосочковые папилломатозные разрастания желез вокруг винечной борозды. Чаще всего возникают в конце пубертатного периода, но иногда и во взрослом возрасте. Они возникают самопроизвольно, могут также самостоятельно разрешаться или оставаться на всю жизнь. Это вариант нормы, никакого лечения не требует. Самое большее, чем они могут навредить человеку, создать косметический дефект. Они не являются болезнью, но часто пациенты принимают их за остроконечные кандиломы, рак, какое-то неизвестное заболевание полового члена. Размер яичек. В норме яички вынесены за пределы человеческого тела, в мошонку, для охлаждения. Оптимальная температура для развития сперматозоидов около 35 градусов. При перегреве сперматозоиды гибнут. Да и сперматогенный эпителий может быть повреждён. Вот почему при планировании беременности врачи не рекомендуют мужчинам баню, сауну, перегрев. Поэтому и яичко в мошонке расположены одно выше, другое ниже, чтобы кровоток одного яичко не вызывал перегрев соседнего. А пациенты часто воспринимают это как болезнь и даже онкологический процесс. просвечивающие сосуды на головке. О, это неизбывная тема точки на головке. Сколько страданий она принесла её носителю, сколько продаж сделала аптекам, лабораториям и частным медицинским клиникам. Самая распространённая ситуация, когда пациент на приёме показывает здоровую головку полового члена, то есть сухую, розовую, без запаха, и утверждает, что там есть пятна. точки или высыпания. Да, сейчас не видно. Но вот во время эрекции и после душа очень даже видно. Друзья мои, это норма. Кроме гигиенических процедур здесь ничего не требуется. Но пациенты, как правило, мнительно воспринимают такие советы врача. Ещё бы, они сроднились со своей болезнью, она часть их мировосприятия. и отражает общий фон тревожности, недоверия к миру и недовольства собой. А доктор одним махом разрушает их защитную броню. Но по-другому они жить не привыкли. Вот и продолжают страдать от точек, ищут нового врача, обогащают аптеки и счастливее не становятся. Вены на стволе полового члена. Во время полового созревания с ростом полового члена Растут и вены на его поверхности. Это естественный процесс. Ведь чем больше орган, тем больше сосудов требуется для его кровоснабжения. Даже секс-игрушка, член реалистик, которая просто обязана иметь форму реального полового члена, и так конструируется с плотными змейками вен на поверхности. Но пациенты ищут мнимые заболевания на своих гениталиях. Такой вен раньше не было. а после одного подозрительного контакта появилась или вена всегда была, но стала более плотной или болезненной или неравномерной на разных частях ствола. На самом деле вена на поверхности полового члена должна быть, и это нормально. Саль на волосяные фолликулы на мошонке. Волосы на мошонке растут под углом 45 градусов к её поверхности. Кожа на мошонке нежная. И сальные волосяные фолликулы анатомические образования у корня волоса, имеющие форму шарика и консистенцию чуть плотнее кожи. Хорошо заметны сквозь тонкую прозрачную кожу мошонки. Многие пациенты воспринимают фолликулы как непонятные узлы, прыщи, кондиломы, папиломы и даже проявление контагиозного моллюска. На коже мошонки таких пациентов нередко видны эскриации, повреждение вторичного характера, результат члена вредительство, когда пациенты выдавливают содержимое этих фолликулов. Естественно получаются ранки, а волосы как росли, так и растут. И после заживления сально-волосяные фолликулы восстанавливаются на том же месте. Заболевание не проходит, потому что это не заболевание, а норма. Увеличенные лимфоузлы в сочетании с простудными явлениями. Это самое тяжелое из несуществующих заболеваний. Сейчас каждый разумеющий грамоте человек может прочитать в интернете, что увеличенные лимфоузлы, боль и ломота во всем теле, боль при глотании, температура около 37 градусов, типичное первичное проявление ВИЧ-инфекции. На пациента не действует предложение сдать кровь. Если в результате антитела к ВИЧ-инфекции не будут обнаружены, то и ВИЧ-инфекции у него нет. Не помогает заверение в том, что почти каждый человек раз в год переносит простудную инфекцию, которая сопровождается лимфаденопатией, увеличением лимфоузлов. А простуда через несколько дней после подозрительного полового акта просто совпадение. Никакими уговорами невозможно убедить такого пациента сдать кровь на антитела к вич-инфекции. Он не идёт в лабораторию, выдумывает различные препятствия, например, что инкубационный период ещё не прошёл, и надо подождать, чтобы уж наверняка убедиться. На самом деле, за всеми отговорками стоит страх узнать правду, а вдруг результат будет положительный? А вдруг отрицательный? Представляете, как изменится его жизнь после этого? Какое облегчение он испытает, сможет начать жить с чистого листа и больше не бояться. К сожалению, это не работает с фобичными пациентами. Снова частый случай венерофобии. Отрицательные результаты анализов их не убеждают. Либо инкубация ещё не прошла, и болезнь присутствует, но антитела пока не проявляются. Либо лаборатория дала неверный результат, либо врачи некомпетентны или в сговоре между собой. В общем, доказать человеку с ВИЧ-фобией, что у него нет ВИЧ-инфекции, практически невозможно. Он всё равно покопается в сети и отыщет какой-нибудь фактор, который указывает на скрытую возможность инфекции или иное доказательство её присутствия. Рациональные способы тут не действуют. Про таких людей венерологи говорят: не наш пациент, потому что фобиями занимаются психотерапевты и психиатры. Дискомфорт во время мочеиспускания и выделения после секса. Единичные неприятные ощущения во время мочеиспускания после секса могут быть у всех людей по любой причине. Например, мужчина просто натер наружное отверстие уретры во время сексуальных практик при недостатке смазки. Однократные выделения после интимной близости тоже имеют право на существование. На это есть две причины. Во-первых, у чересчур мнительных людей после полового акта возникает повышенное внимание к ощущениям в половых органах. А во-вторых, легкие дисбиозы, Нарушения флоры доброкачественного характера действительно могут быть. Они сами проходят в течение суток после акта и, как правило, лечения не требуют. Очень важно упомянуть здесь такую вещь, как самовнушение. Мочевой пузырь самый внушаемый орган. Поэтому в исследованиях по поводу лечения цистита у группы, которая получает плацебо, статистика побочных явлений и улучшений Похоже на статистику группы, получающие медикаменты. Недаром цистит часто обостряется без видимых причин: переохлаждение, нарушение флоры, только на фоне стресса. Очень многие женщины отказываются от половой жизни, потому что после половых актов у них есть дискомфорт, который сначала беспокоит, потом проходит, потом возобновляется и так далее. Что самое характерное и показательное, Анализы мочи хорошие. Цистит не подтверждается, но пациентки, несмотря ни на что, убеждены в том, что он есть. Они готовы всю жизнь пить антибиотики, чем жить половой жизнью. Здесь безусловно надо искать вторичные выгоды. Почему человек не хочет, не любит, блокирует у себя желание и возможность жить половой жизнью и прикрывается циститом? Это проблема сексологическая, а не урологическая или венерологическая. Женские выделения вообще. Влагалище это полый орган, сообщающийся с внешней средой. Это значит, что он населён флорой, а флора эта производит какие-то продукты жизнедеятельности. Мы воспринимаем их как нормальные выделения. Если соблюдается ряд факторов, Объём этих выделений, до чайной ложки за сутки, они имеют кисломолочный запах, негомогенную консистенцию, беловатый цвет, и перед менструацией их больше, чем после. Но если женщина убеждена, что у неё чрезмерные выделения, никто не разубедит её в обратном. Никакие идеальные чистоты анализы, никакие многократно перепроверенные партнёры и мнения авторитетных врачей В выделении есть, и это объективно. Она испытывает дискомфорт и имеет право пожаловаться на него. Значит, заболевание есть. А если врачи ничего не находят, будет искать других, более знающих и не равнодушных специалистов. Боли во время полового акта. Если женщина страдает запорами или поза полового акта неудобна, то однократные боли скорее закономерное следствие образа жизни. И ликвидируется простой регуляцией стула или изменением позы. Но чаще женщины гиперболизируют болевые симптомы, отказываются от близости, ищут причины, тратят годы на поиски диагноза, но так и остаются ни с чем. Встречаются и мужчины с болями во время оргазма. Причём эти боли не настолько сильны, чтобы отказаться от регулярной половой жизни. Это доказывает, что боли не препятствие, а скорее интерпретации индивидуальных ощущений. Но пациенты не верят в такое доказательство и продолжают безуспешный поиск болезни. Экзотическое сочетание симптомов. Друзья мои, все симптомы одной болезни объединены между собой причинно-следственной связью. Чтобы это знать и понимать, Врачи учатся много лет, изучая все эти далёкие от практики дисциплины: анатомию, физиологию, гистологию и так далее. Врачу закономерности известны и хорошо видны, а вот не следующему человеку нет. Например, существует синдром Картагенера, когда заболевание лёгких сочетается с мужским бесплодием. Странное сочетание поражения далёких друг от друга органов. Однако в его основе лежит врождённый дефект реснитчатого эпителия, который присутствует в двух системах организма: дыхательной и репродуктивной. Но чтобы это знать, нужно учиться. Возьмём другой известный пример, описанный Йозефом Брейером ещё во второй половине XIX века. Женщины, страдающие истерией, жаловались на потерю чувствительности кисти по типу перчатки. Однако любой студент-медик знает, что кисть иннервируется тремя нервами: лучевым, локтевым и срединным, география которых имеет продольный характер. И если поражён нерв, то потеря чувствительности по типу перчатки невозможна. Это противоестественно. Но пациентки не знали об этом и предъявляли жалобы по наличию другой болезни истерии. На практике пациенты чаще всего вычленяют из своей жизни события, как фразы из контекста, и пытаются найти между ними связь. Допустим, одного моего пациента случайная партнёрша поцеловала в ухо перед половым актом. После этого у него заболело горло, а потом появились боли при мочеиспускании. Попытка объяснить, что это совпадение, ни к чему не привела. Пациент остался убеждён, что я просто не знаю о половом заболевании, которое начинается с уха. Он пошёл дальше искать врача, который бы ему помог. К чести сказать, я была не первой в этом списке. Никто не может помочь такому пациенту, потому что связи между поцелуем в ухо и уретритом не существует. Фарингит может иметь гонорейную, хламидийную или кандидозную природу. Но если этих инфекций у пациента нет, то может быть простое совпадение простуды и уретрита, в которое он не верит из-за тревожно-фобического расстройства личности, не имеющего к уронерологии и к соматической медицине никакого отношения. Подобное лечится у психотерапевта. Есть ещё пример. Допустим, между атакой цистита и нарушением менструального цикла Женщина видит чёткую причинно-следственную связь. На самом деле, цистит одно из самых частых воспалительных заболеваний мочеполовой сферы у женщин. Конечно, патологическая микрофлора влагалища может одновременно вызвать цистит и хроническое воспаление заболеваний в органах малого таза, которое проявляется нарушением ме цикла. Но для этого нужно иметь эту патологическую микрофлору. А если она нормальна, значит, совпадение. Но пациентки не верят и ищут более компетентных врачей, которые бы могли им помочь. В таких случаях я всегда говорю, что если проблема не в здоровье половых органов, а в плоскости человеческого сознания, то никакой венеролог не поможет её решить. Нужно обращаться к психологу, психотерапевту или к психиатру, в зависимости от тяжести нарушений. Как видите, во всех этих случаях обнаруживаются психосоматические симптомы и черты самовнушения, которые не имеют ничего общего с половыми инфекциями. Но когда нужно действительно подозревать неладное? Все изменения, которые произошли с вашими половыми органами сразу после контакта или через короткое время после, должны вас насторожить. Если симптомы отсутствуют, но вы рисковали, то есть имели сексуальные отношения с партнёром, не зная о состоянии его здоровья, то помните, что многие половые инфекции могут протекать без симптомов. Вы можете болеть ими, но не подозревать об этом. Если вас ничего не беспокоит, это ещё не значит, что вы ничем не больны. Поэтому любое подозрение, что вы можете быть инфицированы, должно быть проверено адекватным обследованием. Это единственный способ удостовериться, что всё в порядке. Итак, переходим к симптоматике или проявлениям половых болезней. Выделения из мочи изпускательного канала и половых путей. Иногда такие выделения ещё и сопровождаются неприятным запахом. У мужчины это появление слизи, беловатых или гнойных капель из мочи изпускательного канала. В норме из канала ничего не выделяется. И если у вас появились выделения, это однозначно свидетельствует о патологическом процессе. Секрета может быть немного, достаточно лишь чтобы склеить губки уретры. Выделения могут присутствовать только по утрам, а в остальное время суток якобы прекращаться. Иногда они могут появляться в виде капли при надавливании по ходу мочи изпускательного канала. Но это всё равно патологические симптомы, которые вы ни в коем случае не должны пропустить. У женщин выделения из уретры не видны невооружённым глазом из-за анатомического расположения наружного отверстия уретры. Однако бели, выделения из влагалища очень хорошо заметны на белье. и должны насторожить в первую очередь. Женские выделения необычны, если изменяется их объём, цвет, консистенция и запах. Если внезапно вы почувствовали, что влагалищное отделяемое стало обильным, творожистым, с резким кисломолочным запахом и зудом, или обильным жидким, пенистым, серовато-зелёным с неприятным запахом, или липким, кремообразным с запахом рыбы. то это говорит о нарушениях флоры или даже поражении инфекциями. Даже просто необычное увеличение объёма выделений должно вас навести на мысль об обследовании. Помните о последствиях. Относитесь ответственно к своему репродуктивному здоровью и не закрывайте глаза на изменения в своём теле. Затруднение, учащение и болезненность при мочеиспускании. Это общий симптом, который присутствует при большинстве инфекций. Дело в том, что цилиндрический эпителий мочеиспускательного канала, равно как и цилиндрический эпителий шейки матки, прямой кишки, гортани и конъюнктивы глаза, удобные входные ворота для инфекций. Болезнь может начать свой путь с любого из этих органов. Поэтому нарушение мочеиспускания Это первый важный симптом, которым проявляет себя инфекция. Будьте бдительны и помните, что речь идёт не об однократном дискомфорте при мочеиспускании, а о клинической картине: учащении, боли, хрезе, зуде. При этом интенсивность симптомов может разниться: от резкой боли, когда мочеиспускание происходит буквально со слезами, до незначительного, но систематического дискомфорта. Зуд, жжение в области половых органов и анального отверстия. Зуд при специфических выделениях, жжение при наличии поверхностных эрозий, микротрещин и язв самые частые спутники инфекции. Помните о том, что в норме человек не думает о своих гениталиях. А если ваши мысли, а тем более рука постоянно там, если вы всё время ощущаете зуд, жжение, болезненность, раздражение, то нужно обязательно пройти консультацию врача и докопаться до причины. Язвы в области половых органов и анального отверстия. В принципе, все симптомы это то, чего раньше у вас не было. Поэтому эти проявления вас настораживают, и вы понимаете, что что-то не так. Но язвы это серьёзный видимый симптом. Язва это самый грозный признак из всех Потому что в нашем климатическом поясе причины язвы чаще всего могут быть сифилис или герпес. Как узнать, что именно? Пойти к врачу и обследоваться. Язвы могут быть единичные и множественные, крупные и мелкие, сгруппированные или расположенные бессистемно, болезненные и безболезненные, легко заживающие и длительно существующие. с ярко-красным мясистым дном или с серым безжизненным налетом, с увеличением лимфоузлов и без. Встречаются и едва заметные, но очень болезненные поверхностные язвочки, великое множество разновидностей. Не рискуйте самолечением. Похожие на бородавки образования в области анального отверстия и половых органов. Похожие на бородавки высыпания, бородавки и есть. Чаще всего они подразделяются на остроконечные и широкие кондиломы. И те, и другие одинаково неприятны. Остроконечные кондиломы это внешнее проявление вируса папилломы человека, одной из самых распространённых сегодня половых инфекций. Определённые её разновидности могут вызывать онкологические процессы шейки матки, вульвы, головки полового члена, анального отверстия, простаты и даже гортани. Если эта инфекция передаётся в сочетании с другими вирусными инфекциями, то опасность онкологического заболевания повышается. Широкие кондиломы это крупные месистые, похожие на цветную капусту образования в местах трения, половые органы, анус, возникающие при рецидивах вторичного сифилиса. Поэтому диагностика и лечение таких симптомов первейшая задача, если вы обнаружили их у себя. боли в нижней части живота или в области прямой кишки. Речь идёт о необычных до этого момента тянущих тупых болевых ощущениях. Как правило, этот симптом появляется не в первые дни заражения, а через некоторое время при отсутствии должного лечения. Он знаменует собой осложнения инфекции: появление проктита, воспаления слизистой прямой кишки, простатита, эндометрита. воспаление внутреннего слоя матки, аднексита, яичников и прочих воспалительных заболеваний органов малого таза. Боли могут быть постоянными или усиливаться при специальных условиях. Чаще всего это перегрев или другие состояния, связанные с интенсивным кровообращением. Смена климата, баня, сауна, простудные явления или менструальный цикл. Выделения из прямой кишки. Заметить этот симптом бывает непросто. Но как правило, лица, практикующие анальный секс, более внимательны к анальной области и могут заметить появление слизистых беловатых течей при совершении гигиенических процедур. Выделения бывают как очень обильными, так и незначительными. В любом случае, помните: слизь, гной, иногда в сочетании с язвами и кондиломами это проявление, которых у вас раньше не было. Не тяните время, так как болезнь может уйти в глухое подполье, перестроиться в хроническую и вялотекущую форму и стать труднодоступной для диагностики и лечения. Не дожидайтесь усложнений, идите к врачу. Друзья мои, прослушав эту главу, вы узнали о внешних признаках половых инфекций и сможете определить их, если к несчастью заразились. А что должно насторожить в партнёре? Как понять, что партнёр нездоров? Прежде всего, хочется напомнить, что желательно до полового сношения убедиться, что партнёр здоров, и попросить его обследоваться, а не гадать после содеянного, была опасность или нет. Но я предвкушаю возражения многочисленных голосов, что жизнь штука сложная и многообразная, и на все внезапно нахлынувшие чувства справа к не напасёшься. Поэтому Есть ли у партнёра есть видимые изменения на половых органах: язвочки, бородавки, красные пятна, выделения, неприятный запах, проч. такого партнёра. Многие мне возражают, что в полумраке интимности сложно рассмотреть на члене малознакомого, но сиюминутно желанного партнёра какие-нибудь язвочки. Тем не менее, во время оральных ласк всегда можно заметить что-то необычное и остановиться. И обоняние, отвращающее нас от неприятного запаха, тоже служит нашей безопасности. Гнилостный, рыбный запах, да и просто резкое зловоние должны послужить стоп-краном для незащищённых контактов.